Глава пятая Мрачный Прохор, погоняя гнедого жеребца, ехал емкой рысью. На перекрестках, где пересекались две лесные дороги, его встретил похожий на гнома горбатый Карла с мешком. Карлос бережно поставил возле себя мешок, замаячил руками, замычал. Прохор осадил коня. Кланяясь и без языка бормоча уа ва немой Карла подал Прохору Петровичу письмо с печатью исправника «Ф.А» и наверху княжеская корона. Слюнявые губы Карлы сжаты в кривую ухмылку. Прохор привязал коня, вскрыл конверт и стал разбирать вихлястый, весь в спотычках, необычный почерк Федора Степаныча. «Пьяный, должно быть, царапал!» — подумал он. — Прохор Петрович, который выстрелен из пушки, — это не Ибрагим. Вчера я поймал Ибрагима, отсек ему голову. Подаст вам это письмо несчастный Карла. Я, мерзавец, мучил его, держал на цепи в чертовой избушке, заставлял делать фальшивые деньги. Он передаст тебе мешок с головой черкеса Ибрагима-углы, — Живите, Прохор Петрович, в полном спокойствии, А я теперь по-настоящему отправляюсь В дальний отпуск, в Крым. Прощай, прощай, голубчик Прохор! Исправник Федор Амбреев. Письмо было в каплях, в потеках, Будто дождь или слезы, На уголке размазана кровь. Мрачный Прохор сразу весь просветлел, Наконец-то черкес убит. Стал быстро выворачивать карманы, отыскивая чем бы в радости наградить Карлу. Денег не было, Прохор снял дорогие часы, спросил, а где же все-таки сам исправник? Но Карлы не было. Мешок стоял прислоненным к сосне, и в версте позади, таясь в перелеске, маячили стражники с лакеями и доктором, Они боялись попасться на глаза хозяину. Прохор привстал на колени и, волнуясь, раскрыл мешок. На дне мешка лукошка, в лукошке вверх лицом голова исправника Федора Амбреева. Прохор широко распахнул по-страшному глаза и рот. В его душе вдруг скорготнул,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 Прохор Петрович до конца дней своих не мог уничтожить теперь вставший в нем страх. Он силою воли лишь вогнал его внутрь, и страх, как дурная болезнь, быстро стал разлагать его душу. Вся знать, все служащие предприятий взволнованы этим зверским убийством исправника. Значит, и Браги моглы жив, значит...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 а над пострадавшим Ильей Петровичем много смеялись. Кохотала и малолетняя Верочка, но в подражании старшим она вдруг осерьезилась, рассудительно развела ручками, затрясла головой, просюсюкала. — Господи, пятый год живу на белом свете, а такого дурака еще не видывала. Но, слава богу, Илья Петрович Сахатых поправился. Праздник из праздников.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 Прохор всех выгонял. — К черту! Вон! Стрелять буду! Лишь старому лакею Тихону позволено пребывать в кабинете. — Барин, страдалец наш! Страдая страданием Прохора, хныкал он и весь дрожал. — Дозвольте я вас разую, а потом ножки в горячую воду сразу полегчает. — Чего? В воду!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 Он приехал с единственной целью насладиться зрелищем, как проклятый сын его будет ввергнут в глухой вазок и увезен в тот самый желтый дом, где сидел, по милости, нечестивца Прошки, несчастный старик, отец его. Проклятый сын будет орать, драться, но его сшибут с ног, забьют рот кляпом, раскроят в кровь морду, вышибут не один здоровый зуб.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 а надо прошку вести в дом помешательства. Там и уход хорош, и лечат хорошо. Я сидел, я знаю». «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — шепчет накентий Филатыч, поеживается. «Мне с этим необычайно тяжело согласиться», — убитым голосом говорит Нина Яклина, одетая в черное траурное платье. «Нет, нет!»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 «Я этого вовсе не собирался говорить!» «Господи помилуй, Господи помилуй!» И Иннокентий Филатыч, тыча в грудь Петра Данилыча укорчиво, сказал ему, «Эх, батюшка Петр Данилыч, в желтый дом, да как у тебя язык-то поворачивается! Нечто забыл, как плакал-то там, допросил да меня вызволить из беды!» «Дурак!» — закричал Петр Данилыч, — злобно моргая хохлатыми бровями стукнул в пол палкой, «Меня здорового засадили! Прошка засадил! Так пусть же он! Отец!» — крикнула Нина. «Я правду говорю! Он мерзавец, много лет держал меня с сумасшедшими! Я еще с ним, с проклятым, посчитаюсь на страшном суде господнем!» «Я ему скажу слово!» Он встал, большой, взирившийся И свирепо загрозил палкой в сторону кабинета. «Убивец! Супкин сын! Убивец!» Старик весь затрясся. «Все сердце мое в кровь исчавкал пес!» «Дьякона подстрелил!» «Рабочих больше сотни в могилу свел! Хватайте его, шулика! Не в сумасшедший дома в каторгу его! Потатчики, укрыватели, и вас-то надо всех в тюрьму!» Присутствующие вскочили. Иннокентий Филатыч и отец Александр, успокаивая старика, повели его вон. Старик кричал, размахивая палкой, «К губернатору поеду!» Все доложу, все, в Питер поеду, прямо в Сенат, к царю. Нина готова была разрыдаться.